ибо благодаря им оказался предан забвению закон, согласно которому созидалось все сущее. Под сенью закона, согласно которому выживает тот, кто владеет наибольшим количеством приспособлений, всегда будут процветать болезни и больные. Звево. Самопознание Дзенова. Ленинград, 1972 год, стр. 438-439. Как видим, автор выражает не столько пессимизм перед природными возможностями человека, сколько чувство горечи по поводу не всегда оправданного следования по пути лжесовершенствования человека посредством всяческих приспособлений, призванных возместить недостаток естественного здоровья. Проблеме взаимоотношения человека с природой посвящено множество печатных трудов. Взаимоотношения эти многообразны и весьма ощутимы. Испытывая на себе повседневное мощное влияние природы, человек обожествлял ее, чувствуя, как тысячу видимых и невидимых нитей связан с нею каждый его шаг. Но так было лишь до тех пор, пока сила человека равнялась его собственной мускульной силе. Открыв энергию пара, а затем бензина и атома, Человек не только потерял былое преклонение перед природой, но и во многих случаях неразумно противопоставил ей свое могущество. Покорение природы начало проводиться в таких масштабах, что уже Маркс вынужден был сделать неутешительное заключение. Культура, если она развивается стихийно, а не направляется сознательно, оставляет после себя пустыню. Маркс, Энгельс, сочинение, том 32, страница, 45. Не затрагивая социальных, экономических и даже биологических сторон этой проблемы, рассмотрим здесь коротко лишь психологический ее аспект. Мощное воздействие природных факторов на состояние и самочувствие человека в должной степени оценивается лишь полярными исследователями, моряками-подводниками, шахтерами и, конечно же, космонавтами. Не зря утомленному или выздоравливающему человеку свойственно непреодолимое стремление быть побольше наедине с природой. Ненапрасно и городской житель, в основном лишенный повседневного общения с нею, старается всеми средствами компенсировать недостаток естественной природной среды. Ведь всякого рода неврозы и астении, а это болезни преимущественно городских жителей, являются, как правило, прямым следствием их отрыва от целительных сил природы. Благотворное влияние природы на психику человека всегда отмечалось великими художниками и писателями. Так природа была постоянным убежищем Бетховена. Знавшие его люди утверждали, что никогда не видели человека, который бы так нежно любил цветы, облака, природу. Сам он писал: Никто на белом свете не может любить деревню так, как я. Я могу полюбить какое-нибудь дерево больше, чем человека. Цитируется по книге Ролан Собрание сочинений в четырнадцати томах, том второй, страница тридцать девятая. 82-летний Микеланджело, в те редкие периоды, которые выдавали среди повседневного титанического труда, также искал утешение среди дубрав и оливковых рощ, потому что, по его словам, только в лесах можно обрести мир. Бесчисленные примеры подобного рода можно найти в жизни описаниях Пушкина, Толстого и многих других писателей. Можно ожидать, что продолжающийся процесс урбанизации будет создавать новые трудности для непосредственного общения человека с природой. И если в будущем градостроители не обратят особого внимания на эту проблему, то эмоциональной реактивности человека может быть нанесен серьезный урон. Об этом уже сегодня обеспокоенно размышляет писатель Шугаев. Мне кажется, говорит он, подчас ослабевает личная пристрастность к земле, которой был так силен человек. Может, это в значительной мере породило встречающуюся душевную черствость, стремление жить поверхностно, не вкладывая сердце в дело? Думается, одна из главнейших причин встречающегося оскудения чувств в какой-то, может, не совсем...